Глава восьмая В кухонном шкафу откопала ступку с пестиком, ополоснула от частичек трав, которые молола в ней мисс Марун, и под заинтересованными взглядами мужчин засыпала туда горсть зерен. Когда я принялась их толочь, генерал не выдержал. «Леди, вы что делаете? Кофе нужно пить, а не есть. Порошок совсем не съедобен». «Порошок нужно варить», — ответила я и спохватилась. Этому меня научил друг отца. «Путешественник?» Прищурившись, спросил эльф. «Ага». В нелёгком деле меня сменил инг, ибо толочь кофейные зёрна я устала минут через пять. Далее засыпала в три кружки по ложке порошка, поставила на плиту, и когда по кухне разнёсся аромат свежесваренного кофе, мужчины открыли рты. Процедив через марлю, налила напиток в бумажные стаканчики, добавила немного воды, холодного молока и сахар. Первый глоток сделала я, а мужчины опасливо поглядывали в свои стаканчики. Вкусно. Наконец попробовал Эльф, а вслед за ним и Инг. Принц сделал пару глотков, а потом осушил стакан до дна. Знаете, я тоже люблю путешествовать, и каких только странностей не встречал в пути, но такое пробую впервые. Это же элементарно, просто сварить порошок, восхищался принц и побежал варить себе ещё. Я улыбалась, глядя на него, а на прожигающий взгляд эльфа старалась не обращать внимания. «Как, говорите, зовут друга вашего отца?» — спросил генерал, не спуская с меня взгляда. А у меня спина хоть и покрылась потом, всё же я старалась держаться уверенно. Цокнула языком и закатила глаза, словно вспоминая. «Одно меня подводило. Понятия не имею, какие существуют имена в этом мире». Блуждающим взглядом окинула кухню и, залпом допив кофе, ответила. Гэндальф. Гэндальф. Что ж, мне стоит с ним пообщаться. Кажется, он довольно интересный человек и может многое привнести в развитие Бжорга. Столица всё-таки, а таких простых вещей нет. Но этот кофе, на мой взгляд, вам стоит продавать не менее, чем за 10 золотых монет. Ну и, разумеется, никому не рассказывать секрет его создания. Но вам же рассказала, упавшим голосом сказала я. Не нужно было этого делать, но уже поздно. Мы не станем посягать на ваше изобретение, так ведь, Инг. Угу. Givenul Prince. Я только скажу на королевской кухне, чтобы варили кофе только так, но вы можете не переживать. Дальше дворцовых стен это секрет не уйдёт. Спасибо. А теперь прошу извинить, мне нужно готовить заказы на завтра. Конечно, мы уже уходим, сказал генерал, но остался сидеть на месте. Инг же быстро попрощался и умчался во дворец делиться открытием. На кухне воцарилась тишина, такая грустная, что мне стало душно. Подошла к окну и распахнула створки окна, а когда повернулась, упёрлась в грудь эльфа. Арина. Да? Помните, я говорил, что хорошо знаю вашу семью. Я медленно подняла голову и, чувствуя, что еле держусь на ногах, вцепилась в подоконник. Вот и всё. Меня сейчас раскусят. А всё почему? Потому что я, глупая гусыня, Ну вот зачем решила выпендриться с этим чёртовым кофе? У меня внутри всё оборвалось, когда эльф, словно дразнясь, приблизил своё лицо к моему и шепнул в губы: "Расскажи мне всё". Что вам рассказать? Не дело из меня, идиот, Арина. У твоего отца нет и никогда не было друга Гэндальфа. А знаешь почему? Его единственный друг я. Твой отец затворник с психическими отклонениями. Он не общается ни с кем, чтобы не потерять статус и земли. Его заместитель всем правит, а отца лечат лучшие маги королевства. Мисс Марун так спешно уехала к дочери, потому что у нее целительная магия с потенциалом 80 единиц. И ей, как члену семьи, будет гораздо проще следить за состоянием герцога. Я спрошу только один раз. Кто ты такая, Арина? Идиотка я, вот кто. Я тонула в бушующем океане эмоций в глазах эльфа. До боли в костяшках сжимала несчастный подоконник, который ещё чуть-чуть и рассыплется в труху. Я понимала, что попалась и что сказать правду придётся. Долбаный кофе. Ария Дерверисколь вздёрнула подбородок, и эльф тут же вцепился в него пальцами. Не лги. Вы отправите меня в Глорис, да? Еле слышно спросила я и отодвинулась назад, насколько позволяло пространство. Что? Опешил мужчина и даже отшатнулся от меня, но потом на его лице отразился весь спектр эмоций, и он смачно выругался. Попаданка? Да. К моему великому изумлению, генерал не расверепел, не приказал немедленно выметаться из дома и не потащил в академию. Он расхохотался и закрыл створки окна. Попаданочка, значит. И откуда ты? С земли? Какая у тебя магия? пожала плечами. За всё время, что я здесь, никакая магия ни как себя не проявила. Хотя белковый крем для эклеров у меня получился настолько идеальным, словно его готовил мишленовский повар. Но это же не магия, да? Или магия? Не знаешь, да? Так что насчёт Глориса? Я я не хочу туда. Я жить хочу. Глорис академия магии. Её адептов там никто не жрёт. К чему ты сказала, что жить хочешь? Мисс Марун говорила, что по паданцам после обучения никто и никогда не видел. Брехня это всё. Вдруг развеселился эльф и заходил по кухне, хаотично перекладывая разные предметы. Никуда я тебя не отправлю. Заберёте дом? Нет, он мне уже не нужен. На что, кстати, ты его купила? У меня с собой была книга, продала её коллекционеру. На дикий смех генерала мне уже было страшно смотреть. Создавалось ощущение, что мужчина сошёл с ума от таких новостей, и мне следовало бы поберечь его нервы. Поэтому я попятилась к двери, решила переждать на улице, пока эльф не придёт в себя, но была перехвачена им у самого выхода. В Глорис я тебя не отправлю, но и от себя не отпущу. Ты нужна мне здесь. Только у меня будет одно условие.